Глава 11. Хлебом и солью. Нас ждали. Явно не могли решить встречать нас как дорогих гостей или как злейших врагов. Впереди стояла и тряслась девочка-подросток с караваем на полотенце, а у чистокола выстроились лучники, держащие нас на прицеле. Честно говоря, меня такое гостеприимство тоже не особо радовало. Если бы не подступающие сумерки — Я бы малодушно попятилась обратно в лес. Отведайте хлеба до да соли, гости дорогие! скривив губы в жалкой улыбке, пропищала девочка. Руки у нее ходуном ходили. То ли каравай был слишком тяжелым, то ли боялась она нас, да в коленях. Я пожала плечами и спокойно отломила себе кусок хлеба и макнула в солонку. Жевать под жадными и испытующими взглядами десятку людей было неприятно кусок того и гляди, не в то горло пойдет. Да и хлеб был сыроват, словно пекли его наспех, а крупная соль скрипела на зубах. Покопавшись в памяти, я вспомнила, что с солью проверяли незнакомцев на принадлежность к нечисти. Мол, нечисть не может соль есть. Вот интересно, а сами они, жители Навьего царства, к ней разве не относятся? Или нечисть Это твари из леса, а люди здесь самые обычные. Когда я с трудом проглотила угощение, девочка перевела дух и чуть смелее продолжила. — Госпожа-чародейка, княгиня уже почевать изволит. Завтра тебя примет. Велела, когда ты пожалуешь, накормить сыт надо да баньку растопить, если пожелаешь. — Пожелаю, — с улыбкой кивнула я, предвкушая сон на мягкой постели. Выходит, княгиня заранее знала, что я приду? Так затимно ещё под сестрица её младший прилетел, — охотно ответила девочка. — Вот мы и готовились. Раз знали, что я приду, то зачем хлебом солью проверяли? Девочка побледнела и затряслась так, что едва каравай в грязь не уронила. — Так по лесу твари ходят. Многие нутру выесть могут или чину надеть, чтоб в жилье пробраться. Книги не велела всех проверять, кто из леса приходит, даже дружеников, как с охоты вернуться. Я ободряюще улыбнулась девочке и похвалила премудрость княгине. Она, похоже, хорошо осведомлена о тварях и их привычках. Может, и о финисте что-то знает. Девочка привела меня в небольшую темную баньку, жарко натопленную, приятно пахнущую смолой. Пожелала мне легкого пара и поспешила убежать. Вспомнив, как мылась у яги, я стремительно начала стаскивать с себя одежду, стремясь быстрее смыть себя и пот, и пыль, и гнилую воду. Волк, не пожелавший ждать меня в дворе, стыдливо уселся носом в стену, сгорбившись и прижав уши. Я предложила и ему помыться, но он только головой мотнул. Плеснув воды на каменку и поддав пара, я вбежала в парилку и принялась с наслаждением плескаться в глубокой лохани. Казалось, горячая чистая вода и усталость смывает, а не только грязь. Я так увлеклась банными процедурами, что совершенно не обратила внимания ни на странный треск в каменке, ни на стук из-под потолка. Только отжав и откинув вымытые волосы, увидела огромное волосатое чудовище в углу бани. Первым побуждением было завизжать и попытаться хоть как-то прикрыться лоханью, но стыд сменился злостью. Совсем нечисть обнаглела до подсматривания докатилось. И я выпрямилась, уперев руки в боки. «Приветствую», — спокойно поздоровалась я, с демонстративным интересом разглядывая визитера. Он выглядел почти как человек. Если бы человек мог до такой степени обрасти густыми черными волосами, что кожи не было бы видно. Длинные, до колен, руки заканчивались железными когтями. Не дождавшись от меня визга, чудовище фыркнуло, шагнуло вперед, разом уменьшившись до длиннобородого старичка с крепкими руками. «Вот девки пошли!» — широко ухмыльнулся дед. «Ни стыда, ни совести, даже прикрыться не пытается». «А чего это мне стыдно должно быть?» Я скопировала его ухмылку. «Так тебе стыдиться надо, что бороду отрастил, а за девками до сих пор подглядываешь». Старичок довольно расхохотался. — А положено мне! Банник я! За всеми парящимися слежу. — И чего тебе от меня надо? Он мигом посерьезнел, поманил к себе, чтобы нагнулась, и жарко зашептал в ухо. — Перекись к Никине нашей, не выпустит она тебя за ворота. Всю силу свою пытается увеличить, а сила у нее дурная, кровью воспоенная. Зверь твой ей нужен. Само это дикого духа не подманить, не приручить, а вот чужого украсть да зачаровать ей вполне по силам. Сразу из терема не беги, и в лесу ночью жутко, и княгини не спит, заметит, погоню пустит, колдовством одолеет. Глаз не смыкай, за небом следи, как сереть начнет, на да первый луч солнца облака прорежет, беги прочь. В рассветный час силы княгини на исходе, глубокий сон её одолевает. Я удивленно уставилась на банника. «Почему ты мне это рассказываешь? Разве не она твоя хозяйка?» Он только руками на меня замахал и от злости ногами затопал. Выжила она моего хозяина из нечистых духов. Кого разогнала, кого подчинила, даже домового не пощадила. Сестер моих и детей под нож пустила, кровью их свое чародейство питать. Тот банник внезапно разрыдался, а я беспомощно смотрела на его истерику. Сила отомстить у меня нет. Все, что могу, это пакостить ей по мелочи, чтобы не заподозрила, не жила со свету. Пеки, пики, прочь от неё, девка! Пусть ей звей твой не достанется!» Прорыдавшись, банник деловито смахнул слезы кончиком бороды. Скрипучий его голос вновь сделался уверенным и спокойным, Словно и не было истерики. Вина не пей, что за ужином подавать будут. Со двора слышал, как девки-чернавки из самого глубокого погреба бутыль сонной водой доставали, едва не разбили. Я сразу бутыль признал. Пузатая, темная, и сон вода густая плещется, ни с чем не спутаешь. Капли достаточно, чтоб сутки беспробудно спать. — Что ж... «Это хороший совет», — медленно ответила я, тщательно подбирая слова. Браслеты я хоть и сняла, но успела и сама запомнить, что благодарить нечисть нельзя. «Да только мне узнать надо, где фениста найти». Услышав имя, банник присел в испуге и руками закрылся, будто бы мертвая птица уже к нему в баню ломилась. «Тише, тише, девка дурная! Кто ж твари по имени зовёт? Накличешь еще! — Правда? Вот и отлично. Пусть сам ко мне летит, чтобы мне по трупам ноги не сбивать, его не искать. Все перья из хвоста выдеру. — Дурная девка, ок, дурная! Банник только головой качал, глядя на меня с жалостью. — Что ж ты с ясным соколом не поделила-то? — Сестру, — лаконично ответила я. Банник сел на полок, печально вздохнул. Вряд ли живой отыщешь, а если живой, то зачарованный, себя потерявший. Не пытала бы ты зря судьбу. Пока есть возможность ее спасти, я не могу не попробовать, иначе себе не прощу. Бедная, дурная девка, прямо в пасть к смерти лезешь. На серебряную княгиню не надейся, не знает ничего она, а если знает, не скажет. «Лучше беги с рассветом прочь, как я велел, да ищи путь к старшей сестрице, золотой царице. Сила-то у нее своя, незаемная. нет ей резона худые дела творить. Значит, буду искать ее, благодарно кивнула. «Тебе чистой воды оставить, дедушка?» «И веничек, веничек дубовый!» Тут же засуетился банник, отбросив грусть-тоску. Я налила ему в бадю чистой воды, Положила рядом веник, уже уходя, добавила пара. Волк по-прежнему сидел в предбаннике носом в стенку, только уши торчком стояли, явно пытаясь наш разговор с банником подслушать. Я неторопливо оделась, сдерживая нервное напряжение и желание тут же выложить волку все, что узнала. Во дворе нас уже ждала девочка-служанка, она зябко куталась в платок и тревожно посматривала на темнеющее небо. Ох, как вовремя-то госпожа-чародейка намылась-то. После первой звезды за стенами лучше не задерживаться, небезопасно. Она так стремилась вернуться в дом, к свету и теплу, что и я не стала медлить. Тем более после парной осенняя прохлада быстро пробрала меня до костей. На кухне, кроме моей провожатой, суетилась высокая статная женщина, неполная, но крепко сбитая и массивная. Длинные седые волосы, заплетённые в косу, были уложены короной вокруг головы. Морщинистые щеки раскраснились от жара печи, на руках белела налипшая мука. Приветливо мне улыбнувшись, кухарка пошуровала ухватом в печи и достала чугунок с пшённой кашей. В Щербатую кружку мне действительно налили вина, немало меня удивив таким сочетанием. Быстро оглядев полки, Я сразу заметила бутыль, которую упоминал банник. Ее даже не посчитали нужным спрятать. Ну да, откуда же гостье знать, что по бутылкам-то разлито? Каша оказалась сытной, но безвкусной, а вино я демонстративно понюхала и отодвинула в сторону. — Принесите мне колодезной воды, — обратилась я к кухарке. Вино лучше приберечь для трапезы княгини. Женщина опустила глаза, вцепилась в передник. «Госпожа!» Голос у нее был глубокий и приятный. Таким только сказки рассказывать. «Колодец-то во дворе, а за окном ночь. Княгиня не велит по темноте за дверь выходить. Разве во всем те сыщатся кружки воды?» Я удивленно приподняла брови, наблюдая, как обе служанки начинают нервничать. Конечно, они ни в чем не виноваты. Они всего лишь выполняют приказ своей хозяйки. Если банник не соврал, то серебряная княгиня скоро на расправу, а попасть ей под горячую руку никто не хочет. Так кого чернавкам бояться больше? Пришлой девицы или своей госпожи, которую они всю жизнь знают? Сыщется, конечно, — замялась кухарка. Да вода уже стоялая, свежая И долго настояла. Да сутречка, считай. Несите. Я царственно махнула рукой, входя в роль всемогущей чародейки. Кухарка со вздохом удалилась, а девочка сжалась на скамейке, пытаясь спрятаться от моего взгляда. Скажи, милая, ласково обратилась я к ней, но девочка замерла, вытащив глаза, как мышь перед гадюкой. Нет ли у вас мяса? Жареного или вяленого? Волк не будет пшеную кашу есть, он все-таки хищный зверь. Девочка что-то невразумительно пискнула и унеслась. Волк одарил меня встревоженным и непонимающим взглядом. «Что ты задумала?» «Потом объясню», — шепнула я, почесав его за ушами. Отложив из чуганка несколько ложек каши в свою плошку, в остатке я щедро плеснула сон воды. Я только-только успела вернуть бутыль на место и перемешать кашу, чтобы она не выглядела подозрительно, как прибежала девочка с куском копченой грудинки. Поблагодарив ее, я нарезала мясо на тоненькие ломти и сложила перед волком. Тот покорно сделал вид, что с интересом принюхивается. Как назло девчонка пялилась на волка, как зачарованная. Ну да, где же еще дикого зверя вблизи увидишь, не опасаясь, что он тебя растерзает. Похоже, моему волку неинтересно не в охоте добытое мясо есть. Да и невкусно, поди, копчёное, когда свежее и кровавое рядом ходит, как бы случайно обронила я. Девочка смертельно побледнела и поспешила с ногами забраться на лавку, отгородиться от нас тяжелым столом. Волк же, воспользовавшись моментом, мясо в темный угол лапой отбросил. Мне было немного стыдно пугать глупого ребенка и так уже запуганного до смерти серебряной княгиней, но благополучие волка меня волновало больше. Спустя еще пару минут вернулась кухарка с пузатым кувшином в руках. «Надеюсь, это утолит жажду госпожи», — проговорила она, наливая воду в чистую кружку. Пить действительно хотелось, и чем дальше, тем сильнее. Я изобразила вежливую улыбку и сделала вид, что отпиваю из кружки. Хоть бутыль сон водой все время простоял на моих глазах, кто знает, что еще могли плеснуть в кувшин по дороге. «Вы, наверное, с утра не ели», — сочувственно вздохнула я, наблюдая, как девочка завистливо глотает слюнки, глядя на меня. «Может, разделите со мной трапезу? Прошу вас». Девочка вздрогнула, отводя взгляд от моей тарелки, и радостно потянулась к чугунку. Кухарка колебалась, но все же, не желая прикословить гостье, съела пару ложек. Девочка наворачивала кашу за обе щеки, словно вообще несколько дней не ела. Да и каша была для нее праздничным кушанием. Я даже забеспокоилась, что девочка уснет мертвым сном, дав начало новой сказке о спящей красавице. Оставалось только надеяться, что банник сильно преувеличил силу зелья. Дождавшись, когда девочка доест кашу, я поднялась из-за стола, демонстративно зевнула и попросила проводить меня в светлицу. Младшая служанка тотчас подскочила на ноги и, постоянно зевая, тихонько побежала по темному коридору, указывая мне путь. Я спешила за ней, стараясь запомнить обратную дорогу на кухню. У двери служанка замерла, поклонилась и рванула обратно на кухню. Я едва успела схватить ее за рукав. Кажется, я переоценила действие сон воды. Боюсь, эту девчонку даже целая бутыль с ног не свалила бы. «Мне не нравится эта комната», — с ласковой улыбкой произнесла я. Девочка вздрогнула и попятилась. «Госпожа, но это лучшие покои. Здесь и перина взбита, и окно на сторону крыльца выходит. И зеркало есть?» Я поморщилась. Мне не нравится эта комната. Покажи другие не обязательно лучшие, просто другие. Девочка всхлепнула, но покорно повела меня дальше. Я не сводила глаз со своей провожатой, следила, как все замедляются ее шаги, как неувереннее становится движение, как ниже и ниже клонится голова. Кончик косички подрагивал в такт ее шагам сначала плясал из стороны в сторону. Теперь же раскачивался медленно, словно маятник. Когда девочка устало облокотилась о стену, я поспешила сделать вид, что отыскала таки комнату своей мечты. Она мало чем отличалась от покоев, в которые княгиня приказала нас поселить. Просторную комнату прорезал белёсый свет, словно деля пространство на две части, и светлая оказалась холодной и неуютной, а в темные сгустившиеся тени походили на караулищих добычу чудищ. Но я изобразила восторг, поблагодарила засыпающую на ходу служанку и отпустила ее во свояси. Дождавшись, когда стихнет шарканье маленьких ног, а темнота полностью слезнёт тонкий светлый силуэт, я спешно выскочила из комнаты и осторожно двинулась следом в ту половину, где спала прислуга. Ничего не понимающий волк покорно крался за мной. Я сама не слышала его шагов и часто ловила себя на чувстве, что он исчез, и спешила оглянуться. Но сталкивалась взглядом с умными звериными глазами и, успокоенно, шла дальше. Свой выбор я остановила на крошечной чистой комнатушке, где с трудом умещалась кровать. Когда вслед за мною шагнул волк, в комнатке сразу стало тесно. Зато у нее было одно большое преимущество. Она находилась почти на другой стороне дома от покоев, которые нам выделила княгиня. В светлице горела одинокая свеча, окна были снаружи закрыты ставнями. Дождавшись, когда глаза привыкнут к скудному освещению, я заперла дверь на засов и села на кровать. И только после этого позволила себе расслабиться.